Полночь Николка предпринял важнейшую и, конечно, совершенно своевременную работу. Прежде всего он пришел с грязной влажной тряпкой из кухни, и с груди сардамского плотника исчезли слова «Да здравствует Россия, да здравствует самодержавие, бей петлюру». Затем, при горячем участии Лариосика, были произведены и более важные работы. Из письменного стола Турбина ловко и бесшумно был вытащен алёшин Браунинг, две обоймы и коробка патронов к нему. Николка проверил его и убедился, что из семи патронов старший шесть где-то расстрелял. «Здорово!» – прошептал Никол. Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы Лариосик оказался предателем. Ни в коем случае не может быть на стороне Петлюры интеллигентный человек вообще. А джентльмен, подписавший векселей на 75 тысяч и посылающий телеграммы в 63 слова, в частности машинным маслом и керосином наилучшим образом были смазаны и найтурсов Кольт, и Алёшин Браунинг. Лариосик подобно не засучил рукава и помогал смазывать и укладывать все в длинную и высокую жестяную коробку из-под карамели. Работа была спешной, ибо каждому порядочному человеку, участвовавшему в революции, отлично известно, что обыски при всех властях происходят от 2 30 минут ночи до 6 часов 15 минут утра зимой и от 12 часов ночи до 4 утра летом. Все же работа задержалась, благодаря Лариосику, который, знакомясь с устройством 10-зарядного пистолета системы «Кольт», вложил в ручку обойму не тем концом. И чтобы вытащить ее, понадобилось значительное усилие и порядочное количество масла. Кроме того, произошло второе и неожиданное препятствие – коробка со вложенными в нее револьверами, погонами Николки и Алексея, шевроном и карточкой наследника Алексея. Лопка, выложенная внутри слоем парафиновой бумаги И снаружи по всем швам облепленная липкими полосами электрической изоляции Не пролезала в форточку Дело было вот в чем Прятать так прятать Не все же такие идиоты, как Василиса Как спрятать, Николко сообразил еще днем Стена дома номер 13 подходила к стене соседнего 11 номера почти вплотную Оставалось не более аршина расстояния Из дома номер 13 в этой стене было только три окна Одно из Николкиной угловой, два из соседней книжной, совершенно и все равно темно, и внизу маленькое подслеповатое оконце, забранное решеткой из кладовки Василисы. А стена соседнего номера 11 совершенно глухая. Представьте себе великолепное ущелье Воршин – Темная и невидная даже с улицы, и недоступная со двора ни для кого, кроме разве случайных мальчишек. Вот как раз, будучи мальчишкой, Николка, играя в разбойников, лазил в него, спотыкаясь на грудах кирпичей, и отлично запомнил, что по стене тринадцатого номера тянется вверх до самой крыши ряд костылей. Вероятно, раньше, когда одиннадцатого номера еще не существовало На этих костылях держалась пожарная лестница А потом ее убрали Костыли же остались Высунув сегодня вечером руку в форточку Николка и двух секунд не шарил, а сразу нащупал костыль Ясно и просто Но вот коробка, обвязанная накрест Тройным слоем прекрасного шпагата Так называемого сахарного С приготовленной петлей не лезла в форточку Ясное дело, надо окно вскрывать Сказал Николка, слезая с подоконника Лариосик отдал дань уму И находчивости николки После чего приступил к распечатыванию окна Эта каторжная работа заняла не менее получаса Распухшие рамы Не хотели открываться Но в конце концов, все-таки удалось Открыть сперва первую, а потом и вторую причем на лаиосиковой стороне лопнуло длинный извилистой трещины стекло потушите свет скомандовал николка свет погас и страшнейший мороз хлынул в комнату николка высунулся до половины в черное обледенелое пространство и зацепил верхнюю петлю за косты коробка прекрасно повисла на двухаршинном шпагате с улицы заметить никак нельзя потому что бранд Мауэр 13 номера подходит к улице коса не под прямым углом и потому что высоко висит вывеска швейной мастерской. можно заметить только если залезть в щель но никто не залезет ранее весны потому что со двора на мело гигантские сугробы, а с улицы прекраснейший забор и главное идеально то что можно контролировать не открывая окна, просунул руку в форточку и готово. можно потрогать шпагат как струну отлично. Вновь зажегся свет, и, размяв на подоконнике замазку, оставшуюся с осени у Анюты, Николка замазал окно наново. «Даже если бы каким-нибудь чудом и нашли, то всегда готов ответ. Позвольте, Ой, это чья же коробка?» «Ах, револьверы!» «Наследие ничего подобного. Знать не знаю и ведать не ведаю. Черт его знает, кто повесил. С крыши залезли и повесили. Мало ли кругом народа». «Тактос, мы люди мирные. Никаких наследников». «Идеально сделано, клянусь богом», — говорил Лариосик. «Как не идеально? Вещь под руками и в то же время вне квартиры». было три часа ночи в эту ночь по-видимому никто не придет елена с тяжелыми истомленными веками вышла на цыпочка в столовую николка должен был ее сменить николка с трех до 6 а с 6 до 9 лариосик говорили шепотом значит так тиф.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 что заставляет иногда глянуть вниз с обрыва в горах. Тянет к холодку, к обрыву. В упор на него, по прорезной покатой улице, скрещатика, крещатика, затянутого далекой морозной дымкой, поднимались, рассыпавшись во всю ширину улицы, серенькие люди в солдатских шинелях. Они были недалеко, в шагах в тридцати. Мгновенно стало понятно, что они бегут уже давно, и бег их утомил.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 Лишь только доктор повернулся, изумление выросло в глазах преследователя, и доктору показалось, что это монгольские и глаза. Второй вырвался из-за угла и дергал затвор. На лице первого ошеломление сменилось непонятной зловещей радостью. «Чу!» – крикнул он. «Бач Петро! Офице!» Вид у него при этом был такой, словно внезапно он, охотник, при самой дороге увидел зайца. «Что, что такое? такое? Откуда известно?»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 Уже совершенно по-волчий косил на бегу Турбин глазами. Два серых, за ними третий, выскочили из-за угла Владимирской, и все трое в перебой сверкнули. Турбин, замедлив бег, скаля зубы, три раза выстрелил в них, не целясь. Еще раз обернувшись, он не спеша выпустил три пули и строго остановил себя на шестом выстреле. Седьмая себе. Еленка Рыжая Николка. Кончено. Будут мучить. Погоны вырежут. Седьмая себе. Боком стремясь, чувствовал странное. Револьвер тянул правую руку, но как будто тяжелела левая. Вообще уже нужно останавливаться. И все равно нет воздуху, больше ничего не выйдет. До излома самой фантастической улицы в мире, турбин все же дорвался, исчез за поворотом и ненадолго получил облегчение. Дальше безнадежно. Глуха запертая решетка. Вон ворота громады заперты, вон заперта. Он вспомнил веселую дурацкую пословицу. «Не теряйте куми силы, опускайтесь на дно». И тут увидал ее в самый момент чуда. В черной мшистой стене, ограждавшей наглухо смежный узор деревьев в саду. Она наполовину провалилась в эту стену и, как в мелодраме, простирая руки, сияя огромнейшими от ужаса глазами, прокричала. «Офицер! офицер сюда, сюда!», сюда. На немного скользящих валенках, дыша разодранным и полным жаркого воздуха ртом, подбежал медленно к спасительным рукам и вслед за ними провалился в узкую щель калитки в деревянной черной стене. И все изменилось сразу. Калитка под руками женщины в черном влипла в стену и щеколда захлопнулась. Глаза женщины очутились у самых глаз Турбина, В них он смутно прочитал решительность, действие и черноту. «Бегите сюда! со мной бегите!» Шепнула женщина, повернулась и побежала по узкой кирпичной дорожке. Турбин медленно побежал за ней. «Спасла бы! Спасла бы!» – подумал Турбин. «Но кажется, не добегу! Сердце моё Он вдруг упал на левое колено и левую руку при самом конце лесенки. Кругом все чуть-чуть закружилось – Женщина наклонилась и подхватила турбина под правую руку. Еще, еще немного. Он чувствовал, что женщина его тянет, что его левый бок и рука очень теплые, а все тело холодное, и ледяное сердце еле шевелится. Спасла бы. Но тут вот и конец, кончик. Ноги слабеют. Увиделись расплывчато купы девственной нетронутой сирени под снегом, дверь, стеклянный фонарь старинных синей, занесенных снегом.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 Ядовито-зеленые, с огненным ободком клочья пролетели вправо перед глазами, и сердцу в полном мраке полегчало сразу. «Вот в этом-то вся суть. Я ранена. Турбин понял, что он лежит на полу, больно упираясь головой во что-то твердое и неудобное. Золотые шляпки перед глазами означают сундук. Холод такой, что духу не переведешь. Это она льет и брызжет водой. «Ради, «Ради Бога!», Бога – сказал над головой грудной слабый голос. «Глотните! Глотните! Вы дышите? Что же теперь делать?» Стакан стукнул о зубы и с клокотом турбин глотнул очень холодную воду. Теперь он увидал светлые завитки волос и очень черные глаза близко. Сидящая на корточках женщина поставила стакан на пол и, мягко обхватив затылок, стала поднимать турбина. Сердце-то есть, подумал он, кажется, оживаю. Может, и не так много крови, надо бороться. Сердце било, но трепетное, частое, узлами вязалось в бесконечную нить, и Турбин сказал слабо, нет, сдирайте все. И чем хотите, но сию минуту затяните жгутом. Она, стараясь понять, расширила глаза... «Поняла. Вскочила и кинулась к шкафу. Оттуда выбросила массу материи». Турбин, закусив губу, подумал. «Ох, нет пятна на полу. Мало, к счастью, кажется, крови». Извиваясь при ее помощи, вылез из шинели, сел, стараясь не обращать внимания на головокружение,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 Жить, не дав себе второй раз упасть стиснув зубы правой рукой потряс левое плечо сквозь зубы сказал слава Богу! цела кость рвите полосу или бинт есть бинт радостно и слабо крикнула она исчезла вернулась разрывая пакет со словами и никого никого я одна она опять присела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 Кольца зелени, вкладываясь одно в другое или переплетаясь, затанцевали в передней. Турбин укусил нижнюю губу. Она затянула, он помог зубами и правой рукой и жгучим узлом таким образом выше раны обвили руку. И тотчас перестала течь кровь. «Коньяк есть у меня. Может быть, нужно? Коньяк!» Он ответил немедленно и повалился на правый локоть. Коньяк как будто помог.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 Сверху одеяла и стала у узкой атаманки, Всматриваясь ему в лицо. Он сказал, вы вы замечательная женщина. После молчания я полежу немного, пока вернутся силы. Поднимусь и пойду домой. Потерпите еще немного беспокойства. В сердце его заполз страх и отчаяние. Что с Еленой? Боже, Боже, Николка. Николка. За, За что Николка, Николка погиб? погиб? Наверное, Наверное погиб. погиб. Она молча указала на низенькое оконце.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 Потолки такие низкие, что если бы рослый человек стал на цыпочки, он достал бы до них рукой. Там, за аркой в глубине, было темно, но бок старого пианино блестел лаком. И еще что-то поблескивало. И, кажется, цветы фикусы. А здесь опять этот край Эпполета в раме. Боже, какая старина. Э Эпполета его приковали. Был мирный свет сальной свечки в шандале, был мир, И вот мир убит. Не возвратятся годы. Еще сзади окна низкие, маленькие, и сбоку окно. Что за странный домик? Она одна. Кто такая? Спасла. Мира нет. Стреляют там. Она вошла на охапкой дров и с громом выронила их в углу у печки. Что вы делаете? Зачем? Спросил он в сердцах. Все равно мне нужно было топить. Ответила она и чуть мелькнула. У нее в глазах улыбка. «Я сама топлю». «Подойдите сюда», — тихо попросил ее Турбин. «Вот что, я и не поблагодарил вас за все, что вы сделали. Да и чем?» Он протянул руку, взял ее пальцы, она покорно придвинулась. Тогда он поцеловал ее худую кисть два раза. Лицо ее смягчилось, как будто тень тревоги сбежала с него, и глаза ее показались в этот момент необычайной красоты. «Если бы не вы», — продолжал Турбин, — «меня бы, наверное, убили».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 Зеркало в пыли. Все сняло А как то забыл? Я не офицер, сказал он. Я военный врач. Меня зовут Алексей Васильевич Турбин. Позвольте мне узнать, кто вы такая. Я Юлия Александровна Рейс. Почему вы одна? Она ответила как-то напряженно отводя глаза в сторону. Моего мужа сейчас нет, он уехал. И матери его тоже. Я одна. Помолчав, она добавила, здесь холодно. Я сейчас затоплю.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 Рейс в мягких, отороченных мехом туфлях пришла сюда и сидела возле него. Пришла и сидела возле него. И опять, обвив рукой ее шею и слабее, он шел через маленькие комнаты. Перед этим она собралась силами и сказала ему, «Вы встаньте, если только можете. Не обращайте на меня никакого внимания. Я вам помогу. Потом ляжете совсем. Но если не можете...» Он ответил, «Нет, я пойду»